Пятое ноября. Пом. Остров Груа. День всех святых прошел. Государственный праздник, который отмечается во Франции 1 ноября. В этот день вся страна поминает умерших. Каникулы скоро кончатся, и Груа опустеет. На улицах прямо до самого Рождества снова будет тихо, дождь смоет следы туристов и других случайных людей. Не так уж часто станут приходить к Гвиноле за фаром, и к лаику за тунцовым лярдом. И лаику не надо будет объяснять парижанам, что кровяные колбасы у него по средам, а в воскресенье только цыпленок на вертеле. Фар – бретонский пирог из жидкого теста. Как говорят, даже скорее десерт, чем пирог. Напоминает по структуре пудинг. Тунцовый лярд – уникальное блюдо, которое готовят только на груа. Больше того, его и там можно попробовать только в лавке лаика ле-марышаля, унаследовавшего его от отца сорок лет назад. Некому станет толпиться у прилавка Софи Ан на крытом рынке. Меньше станет покупателей у рыбника Тирии. В обеих булочных и в трех книжных меньше клиентов. На почте и в салоне красоты. Никто не займет столик в блинных. Город впадет в спячку. Ив и Жакотта — друзья Жо. Я слышу, как кто-то за их дверью играет на пианино и жду, когда перестанут. Не хочу мешать. Ив дирижирует духовым оркестром котта Тунцов. Они придумали себе такое название в честь кошачьего маяка и тунца на шпиле церкви. На Груа были раньше и другие духовые оркестры. Ужасно давно, в 1895 году и в 1913. Музыка умолкает, звоню в дверь. Ив открывает. Привет, Пом. Тебя же прислал. Мотаю головой, немножко стесняюсь, но все таки говорю. Я хочу учиться играть на саксофоне. Хочешь, поговорю с одним преподавателем музыки из Лариана. Он часто сюда приезжает. Нет, я хочу, чтобы меня учили вы. И в бородатый он всегда ходит в джинсах и клетчатой рубашке, а глаза у него смеются. Пом. Музыка — часть моей жизни. Я играю на многих инструментах, но не преподаю. Пожалуйста. У меня нет денег, но я могу помогать по хозяйству, убирать, гладить. Ещё могу подстричь газон. Хочу сделать сюрприз. Сюрприз? Папа, когда ты играл на саксофоне, мы плохо знаем друг друга, и я хочу научиться, чтобы поиграть вместе с ним, если он ещё когда-нибудь сюда приедет. Только никто не должен знать, ни мама, ни Жо. Еле выговорила, а дальше вообще говорить не могу. Все слова остаются у меня внутри, там, где сидят чудовища, которые топят острова, и альбены, которые желают мне подохнуть. Вспоминаю, как папа играл в ночи. Ив смотрит на Жакотту, Жакотта на Ива. «В самом деле хочешь заниматься?» Киваю. «Мне кажется, очень уверенно». В гостиной Ива полно разных инструментов, и везде-везде ноты. Открой этот футляр арпом Он показывает мне какой-то потрёпанный чемоданчик. Приподнимаю крышку, внутри на бархате лежат отдельные части саксофона. Он сломался? Нет. Он спит. Сейчас мы его разбудим. их вынимает из коробки плоскую деревянную палочку и показывает мне. Эта деталь сделана из тростника. Она называется трость или язычок. Видишь, я беру ее в рот, чтобы увлажнить. Потом укладываю сюда, на мундштук, вот так, не на самый край. Потом надеваю этот хомутик с двумя винтами, который называется лигатура или чаще машинка. Осторожно, осторожно, чтобы не повредить ни трость, ни мундштук, это очень нежные детали. И закрепляю. «Всё поняла?» «Ничего не поняла, но опять киваю. А Ив разбирает то, что собрал, и кладёт детали на стол. Теперь твоя очередь. Звук зависит от того, как ты соберёшь саксофон. Смотри, не сломай трость. Она хрупкая. Пробую. Ошибаюсь. Ив снова показывает мне, как собирать правильно. Это так же сложно, как вязать морские узлы в парусной школе. Но если поймать... В чём тут хитрость? Следующее, что надо сделать, надеть мундштук на эску. Вот так, не дальше. Поняла? Пробую сделать. Отлично. аив показывает мне две большие части сакса, соединённые между собой. Это корпус, а это раструб, а вместе они называются тело. Ты берёшь рукой вот тут... Достаешь инструмент из футляра и аккуратно вставляешь эску в корпус. Саксофон — духовой инструмент, хоть и на металлический, но считается деревянным. Этот саксофон — альт. Ив берет ремешок с крючком на конце, надевает ремешок на шею и прицепляет к крючку сакс. Потом кладет руки так, как папа прошлой ночью, левую сверху, правую снизу, и дует в мундштук. От первого звука я вздрагиваю. А когда Ив перестает играть — У меня здоровенная дырка в сердце. В духовом инструменте работает воздух. Вещь, которую я тебе сыграл, называется мой любимый из сен -Жана». Многие наши кота-тунцы сроду инструмента в руках не держали. Но стоило попробовать, за несколько месяцев занятий научились исполнять этот вальс все вместе. Ничего себе. Впечатляет. Ив снимается со своей шеи ремешок и надевает на мою кладет мою левую руку на верхние клавиши, правую — на нижние. Никак не ожидала, что сакс такой тяжелый. Да, имей в виду, после того, как поиграешь, тебе надо будет почистить саксофон. Обтереть? Как лошадь после верховой езды. Ой, а вдруг Ив меня прогонит за неуважение к саксу? Хотя нет, у них же коты есть кошка, они любят животных. Ты первая это заметила? Ну да, примерно так. Он очищает эску, засунув внутрь тряпочку на шнурке, а корпус с раструбом обмахивает метелкой из перьев и объясняет, что внутрь, когда играешь, просачивается слюна. А эти клавиши и прищепки зачем? Это не клавиши и не прищепки, это клапаны. Когда ты дуешь в мундштук, а пальцами нажимаешь на клапаны, получаются ноты. Ив смотрит на часы. Мне пора, у меня репетиция. Но вы согласны меня учить? Только что у нас был первый урок. А я могу что-нибудь сделать для вас вместо оплаты уроков? Да, я дам тебе очень ответственное поручение и надеюсь, ты будешь на высоте. Только бы он не поручил мне гладить, пылесосить еще куда ни шло, это я умею лучше. Я, конечно, иногда стригу газон, но мама запрещает мне чистить после этого газонокосилку. Я попрошу тебя Позаботиться о дедушке. Очень серьезно говорит Ив. Он однажды меня лечил, и я погроб жизни его должник. А сейчас я за него боюсь. Какая же это услуга? Это же нормальное дело. Я люблю дедушку. Я буду спокойнее спать, зная, что ты заботишься о нем. Следишь, как он. Ну все, мы заключили сделку, решено и подписано. Ив жмет мне руку.